Глава 40. КГБ узнает о второй поляне. Арест братьев. Как зашел сюда, так и выходи. Пчеловод вернулся. Старец остается один. Грабители. Убийство отшельника. Всади в него пулю и довольно Весной в Сухуми съехались из всех уголков России ветераны Отечественной войны участники кровопролитных боев на Марухском перевале. Они обратились к правительству с просьбой выделить средства для установки обелиска на вершине перевала в память о погибших воинах. Просьбу удовлетворили, и в том же году началось строительство. До поздней осени с городского аэродрома на Марухский перевал несколько раз в день летал вертолет – доставляя строительные материалы, мраморную крошку, цемент, песок и прочее. Случилось так, что его трасса проходила как раз над второй поляной. Со временем летчики обратили внимание на подозрительные огороды и маленькие домики, расположенные далеко от селений и не связанные с ними дорогами, сообщили в КГБ. Прилетел маленький самолет «Кукурузник», покружился над второй поляной и улетел к озеру. Пчеловод тотчас пришел к братьям и сказал, что с самолета производили фотосъемку, и поэтому надо ждать незваных гостей. Сам он в ту же ночь ушел в город. Через два-три дня на вторую поляну заявилась экспедиционная группа в сопровождении охотника-бандита. Арестовали Илариона, Ленивца и двух других братьев. Милиционеры стали прочесывать кустарник вокруг поляны, а старший заглянул во все кельи, затем поднялся по тропе к церкви и увидел в ней беспомощного отца исааки Старец едва поднялся с лежанки и, опираясь на костыль, вышел наружу. Блюститель порядка, глядя на отца исааки удивленно спросил, «Как зашел ты сюда?» «Зашел, когда имел силу, а теперь вот не знаю, как быть», — ответил отшельник. После недолгого осмотра местности экспедиционная группа отправилась в обратный путь, захватив с собой всех жителей Второй Поляны, за исключением старца. «А как же я здесь буду один?» — спросил пустынник жалобным голосом. «Как зашел сюда, так и выходи», — бросил старший, махнув на него рукой. Милиционеры спустились в широкую приозерную долину, Старший расстегнул пиджак, на груди у него находился маленький радиопередатчик и стал передавать позывные. Через 20-30 минут на песчаной площадке приземлился вертолет, взял всех на борт и улетел в Сухуми. Остался лишь бандит-проводник. Через 2-3 дня ночью пчеловод пришел на вторую поляну и, проходя мимо келья отца Иллариона, обратил внимание на распахнутую дверь. Посветив фонариком, заглянул внутрь. Там никого не было. Поднялся к церкви, подошел к двери и потянул за ручку. Она была на крючке. Окликнул отца Исаакия. Старец не отозвался. Подождав, окликнул громче и услышал, как он шевельнулся на своей лежанке. Окликнул в третий раз. «Отец Исаакий, не пугайся, это я!» Назвал свое имя. Старец откинул крючок и открыл дверь. «Что случилось, отче?» — спросил брат, войдя в церковь. «Были милиционеры и увели всех братьев. Остался я один. А блаженненький тоже куда-то ушел и не возвращается», — ответил отец Исаакий. После воздушной разведки пчеловод все время ожидал незваных гостей. Сообщение старца его не удивило. Арест братьев не вызывал у него теперь особой тревоги, так как он уже знал, что после проверки документов их должны были отпустить. Брата беспокоила назойливая мысль о лесничем, который мог поднять тревогу, заметив самовольную порубку дубов. Из-за этого пчеловод находился в великом душевном смятении. Несколько дней, занимаясь переноской меда, он в меру своих сил помогал отцу Исаакию, а перед уходом на берег озера нарубил ему мелких дров натесал тонких сухих щепочек и наносил из источника воды. Старец со дня на день ожидал больного брата, но тот почему-то не возвращался. Необъяснимая загадка. Больной в течение года никогда не оставлял старца без присмотра и вдруг за день до прихода милиции, никому ничего не говоря, собрался и ушел в Ампткелы. После ареста монахов коварный бандит Немедленно отправился в соседнее селение и нашел там своих четырех друзей, таких же разбойников, как и он. Негодяй показал им тропу на вторую поляну, а сам поспешно ушел, чтобы в случае огласки быть в стороне. Он надеялся, что и без соучастия в грабеже друзья поделятся с ним приобретенной добычей. Грабители обыскали все братские кельи, но, к своему великому сожалению, не нашли никаких материальных ценностей. Наконец они зашли в церковку, увидели немощного старца, одиноко сидящего на своей лежанке, и потребовали, чтобы он немедленно сказал, где хранятся церковные деньги, думая, видимо, что если есть церковь, то в ней непременно должна быть и казна. Отец Исаакий, увидев вооруженных бандитов, С волчьими глазами онемел от страха И не мог выговорить ни слова. Один из грабителей, сняв со стены Висевшие на гвозде длинные полотенца, Обмотал им шею старца и стал его душить. Затем, ослабив узел, С неистовым криком и сквернословием Продолжал выпытывать, где находится тайник. Пустынник молчал, глядя на него Преисполненными ужаса очами. Бандит вновь начал с ожесточением затягивать узел на шее. Через минуту или полторы мучитель, видя предсмертное состояние старца, немного ослабил петлю и снова с бешенством заорал на безмолвного страдальца. Тогда другой, стоявший поодаль, схватил лежавший возле печки топор, размахнулся и обухом ударил отца Исаакия по голове, раздробив череп. Отшельник свалился на пол. После убийства изверги проткнули ему глаза, веря, что в глазах убитого запечатлевается облик убийцы. Бандиты выволокли из церкви тело, подтащили к краю скалы и бросили вниз к подножию горы. Потом они побродили в кустарнике и, не обнаружив никакой добычи, возвратились в селение. На обратном пути один из них наткнулся на еле заметную тропиночку и вся банда двинулась по ней вдоль Косогора. Тропа привела их к сгоревшему дуплу, но от него уходило куда-то в заросли. Брат, бывший житель дупла, после того, как сгорело его сказочное жилище, отошел примерно на 500-600 метров по склону от рога, нашел небольшую площадку и вырубил там густо разросшийся кустарник. Построив келью, перенес туда свою пасеку и стал подвязаться. Грабители подошли к его келье и открыли дверь. Брат был внутри. «Деньги есть?» — спросил главарь. «Всего три рубля», — ответил пустынник. «Врешь!» — с гнусным сквернословием возразил грабитель. «Раз есть пчелы, то должны быть и деньги». «Мед у меня есть. Если желаете, то забирайте его хоть весь. А денег, кроме трех рублей, нет». «Да чего тут с ним конетелиться?» — сказал один из бандитов. «Всади в него пулю и довольно!» Главарь снял с плеча карабин и, прицелившись, выстрелил мимо головы брата. При выстреле вылетело стекло из окна кельи. «Ну, отдашь деньги по добру, по здорову или нет? А то застрелим и сбросим со скалы так же, как сбросили вашего дурного старика», — угрожали изверги. «Да нет у меня больше трех рублей», — продолжал настаивать брат. А на что покупаешь продовольствие и за счет чего существуешь? Да у нас тут три огорода, и на них вырастает все, что нужно нам для питания, так же, как и у вас в селении. Проверь вон в ящике запас моего продовольствия и убедишься. Покупать нам приходится только соль да растительное масло. Ну, соль стоит недорого, а растительным маслом чаще всего нас снабжает городская церковь бесплатно. Видя смертельно бледное лицо брата, бандиты поверили. Взяли лежавшие на топчане суконное одеяло и ушли. Брат вышел наружу и увидел в настоящем поблизости каштане свежую отметину. Оказывается, пуля пробила стенку телья, отколола от каштана довольно широкую пластину, а затем очень глубоко вошла в рядом стоящий бук.